Шарли сам начинал уважать себя за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал в столовой два маленьких к а р о д а ш н ы х наброска и ее работу, оправил их в широкие рамы и повесил на стену на длинных зеленых шнурках. Возвращаясь от обедни домой, односельчане видели лекаря на пороге его дома в прекрасных вышитых туфлях. Домой возвращался он поздно, часов в десять вечера, иногда к полночи, проголодавшись и, так как прислуга уже спала, ужин подавала ему э М. Он снимал сюртук, чтобы чувствовать себя свободнее за столом, рассказывал по порядку, кого встретил, в каких побывал деревнях, что кому прописал. и, довольный собою, доедал остатки обеденного жаркова, разогретые под луком, вырезывал себе ломтик сыра, закусывал яблоком, кончал графин вина, потом шел спать, ложился на спину и храпел. Он привык спать в колпаке. Шелковый платок сползал с головы, по утрам волосы были всклокочены, спутанный и все в пуху, выбившимся из-под наволочки, тесемки к о т о р ы е развязывались за ночь. Он носил с м а з н ы е сапоги с двумя толстыми складками на подъеме, идущими к щиколотке и с длинными прямыми голенищами, словно натянутыми на деревянные ноги. Для деревни, по его словам, такая обувь была как раз что нужно. Его мать одобряла такую бережливость сына. Она приезжала к нему по-прежнему отдыхать после только что выдержанной новой семейной бури, но невесткой, по-видимому, была недовольна. Она находила, что ее образ жизни был им вовсе непосредством. Дрова, сахар и свечи таяли, словно в большом хозяйстве. а угля, сжигаемого на кухне, хватило бы на двадцать пять блюд. Она раскладывала белье по шкафам и учила присматривать за мясником, когда он отпускает мясо. Эмма выслушивала эти уроки. Госпожа Бавари-Мать охотно их расточала, и слова «дочь моя» и «мамаша» звучали целый день, сопровождаемые легким дрожанием губ. так как обе произносили эти нежные слова, дрожащим от досады голосом. При жизни госпожи Дебюк старуха чувствовала себя все же первым лицом в семье. Любовь Шарля к Эмме казалась ей какой-то изменой, захватом того, что принадлежало ей. Она наблюдала счастье сына с тем скорбным молчанием, с каким разорённый смотрит в окно на людей, усевшихся за обеденный стол в его прежнем доме. Под предлогом воспоминаний она обращала его внимание на свои труды и жертвы, и, сравнивая их с беспечностью Эммы, выводила заключение, что неблагоразумно обожать жену столь исключительно. Шарль не знал, как тут быть. Он уважал мать и бесконечно любил жену, считал первую непогрешимую в суждениях и в то же время находил безупречно й другую. Когда госпожа Бавари уезжала, он осмеливался робко и в тех же выражениях повторить одно другое из самых невинных замечаний, слышанных им от матери, э м м а одним словом доказав ему, что он ошибается, отсылала его к больным. Между тем, согласно признанным ею теориям, она старалась возбудить в себе любовь. В саду при луне декламировала все любовные стихи, какие только знала наизусть, и со вздохом напевала ему меланхолические адажу. Но и после того... она чувствовала себя столь же спокойной, как и прежде. Да и Шарль не казался ни более влюбленным, ни страстно взволнованным. После этих безуспешных попыток высечь из его сердца хоть одну искорку, от природы неспособная не понимать того, чего не испытывала сама, не верить тому, что не проявлялось в условных формах, Она легко внушила себе мысль, что любовь Шарля уже вовсе не так чрезмерна. и з л и я н и е его чувств сделались периодически правильными. Он ласкал ее в определенные часы. Это была такая же привычка, как и другие, словно заранее известный десерт после однообразия наскучивших блюд.